Глава 27. На протяжении года похититель дожидался, пока все уляжется, а потом объявился, что потребовать выкуп. Умно. Сирена, скрестив ноги, сидела на полу хижины. Перед ней лежала Nokia, подключенные к автомобильному аккумулятору, от которого Адони Стерли питал немногие электроприборы в мастерской. В отличие от современного смартфона сирена старый мобильник ловил здесь сигнал. Этот ублюдок заставил всех поверить, что Аурора погибла. Сказала она все еще ошеломленная. Сейчас никто, начиная с полиции, не собирается рассматривать другую версию событий. Тем самым они рискуют потерять лицо. Она покачала головой. И еще у него родилось даже более гениальное соображение. Признала она почти с восхищением. Он прекрасно знал, что когда тебе предлагают вернуть дочь того света, ты готова заплатить любую сумму. «То есть ты уверена, что незнакомец перезвонит?» «Скорее утвердительно, чем вопросительно», — произнес Адоня. Сирена промолчала, подтверждая эту гипотезу. Она была полна надежд. Все это время переплетчик слушал ее молча. На нем было зеленое пальто и неизменная черная шерстяная шапка. Он сосредоточенно разыскивал листы и листочки, спрятанные между страниц, которые стопкой лежали на верстаке. Он перебирал их пальцами в перчатках и каждый раз, когда находил чужеродный листок, клал его в красивую деревянную шкатулку с инкрустацией, высланную изнутри красным бархатом. Когда Адони вытащил из романа Агаты Кристи старую черно-белую фотографию солдата в форме, сирену охватило любопытство. Она поднялась с пола и подошла, чтобы получше разглядеть, что делает мужчина в пальто, и, наконец, поняла. В деревянной шкатулке были собраны импровизированные закладки, Люди оставляли их между страниц, и они терялись вместе с книгами, которые читали их владельцы. Под снисходительным взглядом Адони Сирена начала рыться о фотографиях улыбающихся незнакомцев, открытках из дальних краев и многочисленных бумажках. На многих были записи, сделанные от руки, заметки, памятки, списки покупок, но среди них нашлись и медицинские рецепты, билеты на поезд, квитанции, фигурки футболистов оригами, даже письма. Реликвии обычных жизней. Сирена поняла, почему Адони хранит их в драгоценной шкатулке. В сущности, по ним можно было восстановить частичку истории того, кто читал книгу. Находился ли он в пути? Если да, то куда направлялся или откуда возвращался? Пил ли кофе или аперитив в баре в определенный день и час? В компании или в одиночестве? Страдал ли от мигрений, простуды? Или же был очень болен? Был ли любим кем-то, кто впоследствии его бросил? а теперь умолял вернуться. «Долгое время эти воспоминания прятались заперти между страниц», сказал Адони Стерли, довольный тем, что она уловила, в чем смысл его коллекции. «Это были не просто бумажки. Переплетчик хранил их, потому что они указывали точное мгновение, когда повествование остановилось и сюжет оборвался. И с этого момента жизнь читателя тоже как бы замирала». Но стоило открыть книгу и найти закладку. Как чары рассеивались, и эти незнакомцы получали возможность жить дальше. Сирена повернулась и посмотрела на своего странного друга. Я переполняла благодарность за то, что он поделился с ней этим маленьким, но таким личным опытом. А позволил позволила ей ненадолго забыть истинную причину, по которой она оказалась в этих горах. Впрочем, этого и следовало ожидать от человека, который изготавливал разрушительное устройство с ароматом печенья. Возможно, их и впрямь объединяло своего рода безумие, или же проницательность, которой не обладали другие. Алкоголичка в зависимости от лекарств и пироман. Та еще парочка. Но вдруг Адони помрачнел. Он снял шерстяную шапку, обнажив растрепанные волосы, и положил ее на верстак. Оставив свое занятие, он подошел к черному псу, который, как всегда, дремал у незажженного камина и погладил его. «Тебе не стоит быть здесь со мной», — сказал он сирене. Переплетчик словно предостерегал ее от самого себя, не желая вводить в заблуждение. Мне было пять лет. Мой отец жег сушняк, и я оказался в кольце огня. А может, прыгнул туда, я уже этого не помню. Но я помню потрескивающую кожу, запах собственной плоти и неописуемую боль, которая должна была на всю жизнь отвратить меня от огня. Но вместо этого сблизила нас. Огонь как будто заразил меня. Смысл рассказа был ясен. От такой одержимости невозможно излечиться. Сирена подошла, коснулась его руки и ощутила под пальцами неестественную гладкость черных резиновых перчаток, которые Адони носил, не снимая. По крайней мере, когда рядом была она. «Ты единственный, кто поверил мне и помог», — сказала она. Переплетчик потерянных книг все еще прятал глаза. «Я бы не стал доверять такому, как я», — сказал он. Сирена догадалась, что теперь он имеет в виду также и бородача в красной кепке. Стерли был преступником, сидел в тюрьме и знал себе подобных. «Что мне терять?» — указала ему она. «Вот именно», — согласился ее странный друг. «И он тоже это знает». «Ты считаешь, что она мертва, да?» На этот раз Адони ничего не ответил. Сирена знала, что он прав. «Если ее дочь не погибла при пожаре в шале, то наверняка погибла позже. Если твоя цель вымогательства в том, чтобы оставлять похищенного в живых, нет никакой выгоды, обычно жертв убивают сразу после похищения, чтобы не оставлять следов и не рисковать, что тебя поймают. Держать человека в заложниках непросто, а для получения выкупа достаточно иллюзии, что он еще жив». Но Сирена уже рассматривала в том числе и эту версию, и сходу ее отбросила. «Если она не нужна была ему живой, почему он не позволил ей погибнуть в огне?» — спросила она. «Достаточно было бы устроить поджог и позаботиться, чтобы Аврора не проснулась. Например, накачать ее наркотиками, пока она спала. Пламя уничтожило бы все, включая следы ДНК». Похититель не мог быть уверен, что все получится именно так. Возразил Стерли, по-прежнему не решаясь на нее посмотреть. «На всякий случай ему пришлось забрать ее с собой, и только потом...» Аддони не договорил. Очевидно, он хорошо это обдумал. Иначе он бы зря рискнул всем. Его доводы были вполне обоснованными, но Сирена не хотела терять надежду. «Я исполню свой долг», — сказала она, но затем поправила себя. «Долг матери». Аддони, наконец, пристально посмотрел ей в лицо. Обещаю, что если кто-то снова свяжется с тобой по этому сотовому, ты ничего не сделаешь предварительно, не посоветовавшись со мной». Но Сирена не желала давать обещаний. Обещай, настаивал мужчина в пальто. На моей совести и без того тяжелое бремя. Я не хочу пожалеть, что помог тебе. Сирена уступила. Клянусь, я ничего не сделаю. Сирена возвращалась в апарт-отель за полночь, положив ноки на сиденье внедорожника, чтобы оставалось на виду. Хотя старый мобильник больше не подавал сигналов. Сирена была уверена, что рано или поздно он снова зазвонит и хотелось добраться до плюшевого мишки но она знала что нужно сохранять ясность мысли на случай если поступит звонок под воздействием коктейля ей не всегда удавалось отличить реальность от иллюзий помутненный разум легко может принять мелодию мобильника за что-то другое она не могла рисковать скоро у нее начнется ломка это тоже опасно от ломки теряешь рассудок чтобы не поддаться искушению она войдя в апартаменты выбросит упаковки с таблетками в унитаз, а заодно вылет в канализацию содержимое пузырьков и весь алкоголь, который держала в доме, а потом закутается в одеяло в ожидании первого приступа. С этими благими намерениями Сирена оставила машину на пустынной парковке апарт отеля и направилась к лестнице на второй этаж. Задумчиво поднимаясь по последним ступенькам, она заметила, что перед входом в апартаменты что-то есть. Она замерла, ухватившись за перила, и не в силах пошевелиться. Во рту у нее пересохло, и она попыталась глотнуть, но горло сдавило от страха. Серена никогда еще не испытывала такого ужаса и продолжала смотреть на бумажный пакет, оставленный кем-то на полу перед дверью.